Глава 154. Решение принцессы Лили. Мгновения и окружающие декорации резко сменились остатками врат, что напоминали народу о тягостной битве, унесшей не одну сотню людских сердец. Местные пейзажи поражали сердца, солнце изящно соприкасалось с горами в западной части королевства, а небо блекло отдавало оттенком наступившей осени. О, разве это та столица, о которой вы ранее говорили? Все обошлось куда лучше, чем я думал. Восхищение на моей магии резко прекратилось, когда он обратил внимание на сожженную в тлен землю. Но что больше поражало, так это бесчисленные наборы доспехов, усеянных на этой мертвой земле. Последствия использования Серафима Михаила давали о себе знать. Но несмотря на все недуги, тени нескольких движущихся людей можно было разглядеть в этом тленном поле. Более пристальный взгляд показал, что тени принадлежат людям и полулюдям, что вместе просеивали поле и собирали остатки тленной брони в корзину. Видимо, эти доспехи ожидала переплавка в инструменты. Множество людей закрывали бреши в стенах, используя такие материалы, как дерево и камень. Естественно, это лишь временная мера, пока за работу не примутся настоящие мастера. Город уже начал приходить в себя. «Хм, я бы сказал устойчив, и это мягко говоря». «Да», согласилась с моим мнением Ариана. Почему бы тебе не поискать Чумы Дуно, пока я буду на собеседовании с королем? Дилан положил руки на свою талию, наслаждаясь видами местных пейзажей. Мы с Арианой кивнули его предложению и продолжили путь к южным воротам. Стражники ворот были осведомлены о на наших личностях и с легкостью пропустили нас внутрь врат. Вероятно, это дело рук короля Аспаруфа, за что я ему несоизмеримо благодарен. Порою такие обычные вещи слишком утомляют. Тому пример стража Рурианского леса аж в дрожь бросает от воспоминания этих наглых рожь Кроме того, Чьому, кажется, использует свою силу во благо народа, охотясь на остатки нежити внутри города. тому причина служили люди, что просили передать ей их благодарности. «Я не могла не волноваться из-за уезда, но, к счастью, все обошлось, в большей мере». Ариана облегченно вздохнула, услышав о достижениях Чиомыдуно. Зловещая улыбка показалась на лице Дилана, когда он услышал трепет Арианы. «Она уже взрослая, в конце концов, и не станет нападать на превратиков как это сделал кое-кто. Плечи Арианы судорожно задрожали, и ей ничего не оставалось делать как молча отвести свой острый взгляд от своего отца». На данный момент появились, по крайней мере, два человека, которых мне стоит избегать. Когда такие мысли заполнили мой разум, наш отряд в конце наткнулся на девочку с черными ушками, одетой во все черные. Принадлежность кошки и стиль одежды, несомненно, дали понять, что перед нами стоит Чиомы. И увидев представителя эльфов Канады, Чиомы в знак уважения слегка поклонилась ему. «Чиомы, Тян, что ты делаешь в таком месте?» Наш товарищ слегка дернул ушками, услышав от эльфики подобные слова, прежде чем частично вытащить кинжал из своих ножен, расположенных на талии. «Я вела охоту на нежить в городе, наш нюх лучше людского, чего наши братья присоединились к очистке города, и я оказалась в их числе». Ее нос немного дернулся, когда она об этом говорила, но, должно быть, пыль попала в ее ноздри, поскольку после сказанных ее слов пошел незамедлительный чих. «Ариана Дуно, Аркдуно вы закончили свою работу?» После оправления Чиха она задала весьма деликатный вопрос деликатной обстановке, от чего мы переглянулись друг с другом. Вышло все не так, как хотелось бы, но думаю, мы идем в правильном направлении. Вижу, вижу. Так каков наш следующий шаг? Чего мы слегка наклонила голову и сменила тему, дабы предпринять следующий шаг для продвижения плана? Дилан стал тем, кто ответил на ее вопрос. Во-первых, скоро у меня состоится встреча с королем этой страны, где мы сможем поделиться информацией друг с другом. «Так разве это не значит, что нам нужно поторопиться?» По настоянию Чиомы наша группа в спешке добралась до Дворца Короля. «О, чуть не забыл. Несколько солдат хотели поблагодарить тебя за помощь. Похоже, ты здорово постаралась на поле боя». Отсказанные мною слов ее глазки буквально засверкали всеми огоньками, но из уст донеслось... «Я знаю, удары ее хвоста стали были дикими или даже хаотичными. В конце концов, нам удалось пройти через ворота без всяких на то проблем и с помощью рядом стоявшего охранника мы легко нашли путь в подсобное помещение внутри дворца. Когда мы вошли в комнату, король Аспаров и Маргрейв Бранье уже находились на своих местах, их выражение лиц передавали беспокойство в нашу сторону. Аспаров, который признал, что не замечал рядом с стоящего эльфа, кивнул головой, как бы говоря, «А, он с вами». «А, вы тут?» Позвольте представиться, меня зовут Дилан Раратоя, исполняющий обязанности старейшины Раратоя Великого леса Канады. Рад знакомству с вашей достопочтенной персоной. Дилан медленно опустил голову, отвечая на вопрос короля. Аспаров и Брани чуть не упали со стульев, поскольку не ожидали подобного представления от отца Орианы. Учитывая, что он представился старейшиной Канады, они, должно быть, предполагали, что подкрепление будет отправлено в сию секунду. Дилан, обратив внимание на подобное поведение, видимо, понял, о чем они подумали и дал отрицательный ответ. «Мне жаль, но я просто выступаю в качестве представителя Рурианского леса». а не от лица подкрепления, которого вы так ждете. Обе влиятельные персоны вновь заняли свои места, услышав неутешительные слова. С улыбкой на лице он придал им немного надежды. Однако столица не осталась бы равнодушной к бедственному положению Рурианского леса. Большинство эльфов Даранта решили объединить свои силы с людьми для борьбы с общим врагом. Оба представителя народа выпучили глаза, услышав лучик надежды. Комната погрязла в тишине, пока кому-то не вздумалось прочистить горло. «Я намерен вернуться в Канаду и собрать необходимые боевые силы для борьбы с угрозой». Оба правителя впали в шоковое состояние от услышанных слов эльфа. «О, я понимаю. Надежда еще пылает в наших сердцах. Истинные чувства короля выплыли без столики стеснения наружу. Я не заметил этого сразу, но на его и бронелице были несколько вялые выражения». «Что произошло?» Пока я размышлял, в комнату вбежал охранник. Только в чрезвычайных ситуациях стражники могли так врываться во время беседы. Однако, когда Аспаров увидел охранника, он одел маску горечи и попросил отдать доклад солдата. «Да, простите меня!» «Птица прибыла из королевства Дельфрэнд, столица Сарец. Скоро осень. Количество врага несчислимо Это последнее, что не успели написать». Сообщение повергло в шок и словно холод и тлен соединились вместе, пройдясь по комнате. «Если я не ошибаюсь, королевство Дельфрэнд находится севернее Ноузана. Я уверен, что...» «Чиомо, Доно, ты ведь говорила, что Гуэмон, и остальные отправились в Дельфрэнд искать улики, верно?» Глаза Арианы и Дилана переметнулись к ней после заданного мною вопроса. Ее выражение лица ни в малейшей степени не изменилось, но ее уши синхронно дергались сушками понты. Я не получала никакой информации по этому поводу. К сожалению, мне нечего сказать, поскольку я даже не знаю местоположение столицы. Однако Гоэмон не стал бы сталкиваться с таким количеством нежити. Не было привлечением сказать, что Ноазан оказался в проблемной ситуации. Теперь это королевство зажато в тиски врагом. Да не каким, а самой нежитью, что не знает усталости в бою. Поблагодарив и отпустив посланника, король издал тяжелый вздох, вдоль и поперек наполненный отчаянием. Несмотря на суровость во взгляде лорда Бронье, усталость отчетливо проявлялась на его лице. Я предполагал, что подобные персоны ни за что не станут показывать свои выражения лиц перед подчиненными, но это должно быть то, что слишком даже для их умов, особенно если учесть, что на кону стоит весь человеческий род. Лишь благодаря Дилону в комнате смогла появиться хоть какая-то гармония, спокойствие и умиротворение. Это добавит нам немного хлопот. «Хоть я пообещал собрать армию, но, как вы знаете, эльфов гораздо меньше, чем людей. Мы можем активно защищать только один фронт. Как далеко располагается королевство Сальма, и ее столица?» Аспаруф поднял голову и промолвил. «Если я не ошибаюсь, это 10 дней езды на лошади». Дилан кивнул, прежде чем спросить то же самое о столице Дельфренд. «Хоть мне неизвестны точные детали, но по моим скромным подсчетам, порядка 7-8 дней». После ответа Аспаруфа взгляд эльфа тут же упал на лорда Бранье. Какое расстояние между столицей Сальмы и вашей территорией? Чтобы добраться до границ столицы, потребуется около шести дней. Уже уловив намерение Дилана, Маргрейф ответил Дилану. Однако, когда все было принято во внимание, даже если мы устроим засаду, вторжения обоих армии будут пересекаться друг с другом. Атмосфера, казалось, стала еще более гнетущей, все благодаря вздоху Арианы. Неужели империи Херака одновременно напали на три страны Сколько же нежити у них в наличии? Если посчитать войска, атакующие сальмы и Дельфрен, и прибавить к этому еще уничтоженные войска, то это порядка полмиллиона.